Глава 53 Снова в того же самого. Похоже, в нем есть что-то важное. Я должен найти нужный момент. Он не представлял, что делает, но должен был научиться. Один, два, три, четыре, пять. Пушкари. Капитан Буршвард сегодня утром малость не в духе. «Должно быть дело в том, что мы убили двоих его людей, а в настоящий момент пытаемся завладеть его прекрасной галерой, его замечательными грибцами, его богатым грузом и его собственной, жалкой личностью в придачу». «Слышь ты! Кэп Бурый Швард!» — говорю я. «Капитан Пушкарь задаст тебе этот вопрос только один раз. Мне нужен ключ от цепи». Я хмурю брови. «Кажется, это был не вопрос». «Но зато это вопрос!» Капитан, его брат и двое офицеров со связанными за спиной руками сидят на планшире. «Да, на этой галерее есть планширь, и обе их пушки водружены прямо на него». Двадцать лет назад так было на всех кораблях, пока какому-то гению не пришло в голову проделать орудейные порты. За какие-то два десятка лет идея распространилась по всему Лазорному морю, но, видимо, не за его пределы. Пушки, смонтированные на планшире, не так точно поворачиваются вправо и влево и, разумеется, не могут стрелять вниз. Кораблям приходится держаться на расстоянии, потому что если они сойдутся поближе, то будут попросту крушить друг другу тыкелаж, а это не лучший способ вывести корабль из строя, особенно если это гребаная галера. «Капитан, похоже, в ярости». Лицо его брата кажется серым, невзирая на природный румянец, а двое моряков рядом с ними трясутся от ужаса. Они, ангарцы, приплыли из-за врат вечной ночи. Здоровенные, кряжестые, а свои светлые волосы отращивают и заплетают в косички, словно женщины. Сыны разочарования, древние варварские обычаи, странное, приторно сладкое питье, которое они делают из меда. Однако... «Отличные мореходы. Прорвались через врата вечной ночи. Падишь ты. Одно это заслуживает уважения. В послужном списке капитана Пушкаря этого нет. Пока». «Так где же ключ от цепи?» — спрашиваю я очень по-доброму, приблизив лицо на расстояние пальца к капитанскому. «Мне нужен ключ от замков на цепях галерных рабов там, в трюме». Не для того, чтобы их освободить или еще какой-нибудь глупости на вроде того, а потому что весла тоже скованы. Это не так часто случается, не то я бы лучше подготовился к такому повороту. Конечно, это всего лишь цепь. Мы можем с ней справиться. У нас есть инструменты, есть порох. Я могу, наверное, за три минуты подготовить отличный заряд, и, скорее всего, мне даже удастся не подпалить корабль и никого не взорвать. Но с ключом будет быстрее. Основная часть буршвартовой команды в настоящий момент возвращается к галере после увольнения на берег в город Ру. Их шлюпка бултыхается на волнах. Люди с похмелья едва шевелятся. Они уже в каких-нибудь пятистах шагах от нас, а на палубе нет даже поганой вертлюжной пушченки, чтобы принять их как следует». Пока что нам удалось отыскать только два мушкета, старые, с фитильным замком, которым мне не хотелось бы поручать свою жизнь. Если его люди доберутся до галеры, всем нам, скорее всего, кирдык. «Хорошая галера!» — говорю я. «Три ряда весел! Так, конечно, быстрее, но и больше шансов, что весла сцепятся, а?» «Моя галера в десятке быстрейших во флоте синего бога. А это значит...» «Что во всей этой грёбаной луже, азуровой мочи, не найдется судно, способного подойти к ней хотя бы на пушечный выстрел?» — отвечает капитан. «Мои грибцы лучшие в мире, ни разу не сбились с ритма, даже когда мы проходили через врата». «Я уже заметил, что его рабы не похожи на обычных задохликов, которых держат на своих галерах более крупные капитаны. Если позволить грибцам отощать, они ослабеют, и твой корабль не сможет быстро двигаться». Буршвард прекрасно это понимал. Его рабы были мускулистыми, здоровыми, чисто вымытыми и крупными. Это дорого. Держать рабов в такой форме, но дело того стоит. Тем более для пирата, особенно если они хорошо обучены. Мне попалась более крупная добыча, чем я сперва полагал. Если мне удастся ее унести. «Ключ от цепи!» — повторяю я. «Очень вежливо». Он не отвечает. «Храбрец, что тут скажешь?» «Особенно если учесть, что он опасно балансирует на планшире. Уважаю таких людей Эни Бенни или буль-буль-буль?» — спрашиваю я. «Какие еще Эни Бенни? Очевидно, капитан не знаком с этой игрой. «А вот какие!» Я пинаю первого помощника в грудь. Он летит за борт и с воплем бултыхается в воду. Когда руки связаны за спиной, плыть трудно, но какое-то время можно. Впрочем, наш Энни-Бенни не из таких. Он барахтается, паникует, и вот он уже буль-буль-буль. «Назови число, капитан!» «Что?» На лице капитана внезапно появляется испуг. «Во имя сиси Казуры!» «Гелем!» — рявкает его брат. «Скажи ему число!» «Энни-Бенни-буль-буль-буль!» Вынув пистолет, я направляю ствол на каждого из них по очереди. Жил пират по кличке Нуль. «Ты угодник, я греховодник. Кто выходит, мокрый куль?» «Ты!» — говорит капитан. «Раз!» Я прикладываю дуло моего пистолета к капитанскому лбу. Взвожу курок. Он дрожит, бледнеет. Мгновением позже упрямо стискивает зубы. «Два!» Я убираю палец со спуска и другой рукой прижимаю кинжал к глотке его брата. Подвожу острие под подбородок прямо сквозь густую, заплетенную, светлую бороду. Его глаза крепко зажмурены. «Три!» Я убираю кинжал. «Мокрый куль, выходишь ты!» «Нет! Нет! Нет!» Вопит третий офицер. Вместо того, чтобы пырнуть его кинжалом, я приставляю костлявый палец к его лбу и толкаю. Он пытается сохранить равновесие, но я продолжаю давить, пока он не кувыркается за борт. Кап, у нас мало времени», — говорит мне один из моих людей. Я пристально смотрю ему в глаза. «Ты что, не видишь? Я тороплюсь, как могу!» Он сглатывает и замолкает. «Назови число, капитан». Снова говорю я, снова направляя на него дуло пистолета. Нечетные цифры выпадут на него. Четные на его брата. Нетрудно сообразить, если ты еще способен хоть что-то соображать. «У него дома семья. Он остался жив после...» «Энни, Бенни, Буль-Буль-Буль». Снова завожу я. «Ах, к черту! Я стреляю брату в колено». Свинцовый шарик размером с фалангу большого пальца, разбивающий коленную чашечку, способен практически оторвать человеку ногу. Мне приходится ухватить брата за грудки, чтобы не дать ему свалиться с планширя. «Мне надоела эта игра», — говорю я. «Последний шанс! Или я убиваю вас обоих и принимаю бой? А что? Я люблю драться! Говори, где ключ, и вы останетесь живы!» «В моей каюте, над дверью!» говорит капитан. «Кто прячет вещи в таких тайниках? Если бы у меня было больше людей, я бы пристрелил одного из них за то, что так плохо искали!» Мой первый помощник уже бежит за ключом. Через секунду он снова появляется на палубе и бросается в трюм вместе с парой других человек. Все как было намечено. Из них выйдет неплохая команда. «На все про все уйдет полминуты, не больше. Успеем!» «Теперь ты нас убьешь?» «Так ведь!» Горько спрашивает капитан. Его брат почти без сознания, я остаскиваю обоих обратно на палубу. «Сказано же тебе, что нет! Моя мать была шлюхой, отец люксиатом-отступником. Уж кто-кто, а я умею держать слово!» На моем лице разверзается безумная ухмылка, капитан бледнеет. Я перевязываю ногу его брата тонкой веревкой, чтобы остановить кровотечение. «Как тебе больше нравится...» «Чтобы он жил калека или умер по-быстрому!» — капитан сглатывает. «Чтобы жил!» Я беру его саблю, необычную, ангарского образца, с утолщенным концом, расширяющимся так, что ее никаким образом не засунуть в ножны. Но мне доводилось убивать людей более неудобными инструментами. Взметнув клинок, я опускаю его на ногу капитанова брата, чуть выше колена и ниже завязанной веревки. Я худой и но сильный и умею разогнать клинок до хорошей скорости. Сабля начисто отчекрыживает брату ногу. «Ну, как начисто? кровище то хлещет, конечно. От самодельного турникета проку не так уж много. Брат орет и дергает оставшейся ногой, у капитана такой вид, будто он вот-вот сблюет. Я отшвыриваю саблю и проверяю, насколько продвинулись шлюпки». «Люди в шлюпках уже сообразили, что дело нечисто. Они слышали мой выстрел и теперь гребут с воодушевлением. Если мы и уйдем от них, то из-под самого носа. Я переворачиваю одноногого и сыплю черный порох на его кровоточащий обрубок. Он подвывает, слабо трепыхаясь. Только с третьего раза мне удается высечь искру так, чтобы она подожгла порох. Наконец он вспыхивает, прижигая обрубок и наполняя воздух дымом и запахом жареной свинины. Странное дело». Но жареная человечина пахнет почти так же аппетитно. Одноногие отключаются на полу. Капитан смотрит на меня так, словно вообще не понимает, из какой дыры меня вынесло. «Привяжите их к бочкам!» — командую я тем из моих людей, кто оказался рядом. «Да к пустым, идиоты!» Они повинуются как раз в тот момент, когда с каждого борта с грохотом высовываются по пятьдесят весел. В три ряда. Больше весел в воде — больше скорость — «Я вспрыгиваю на корму. Штурвала на этом судне нет, к сожалению. Только обычный румпель. Ну что ж, грабителям выбирать не приходится». Капитан Буршвард по-прежнему не сводит с меня глаз. Его трясет, только теперь не от страха, а от гнева. «Старые боги возрождаются!» — говорит он. «Все здесь уже начало умирать, пират!» «Врата вечной ночи откроются, и мы обрушимся на вас, словно стервятники-казак Дуна! Мы не останемся в изгнании навечно, вор! Белая мгла расступится перед нами! Наше время!» Я бью его по лицу, делаю знак своим людям. «Мот уже возрождается, пират!» Вопитон, обливаясь кровью. «Неужели ты не чувствуешь? Мы явились, чтобы провозгласить его прибытие!» «Ваши дни сочтены!» «Мот? В смысле, синий бог?» «Нет уж, спасибо, у меня есть моя синяя богиня, и мне ее вполне достаточно!» Мои люди швыряют капитана и его брата за борт. Те с громким плеском падают в воду и тут же всплывают на поверхность благодаря плавучести бочонков. Бочонки, впрочем, норовят повернуться так, что они снова оказываются под водой. Им приходится бороться, чтобы дышать, как и всем нам. Каждый день. Ангарцы в шлюпках что-то орут. Весла-галеры погружаются в воду, делают медленный грибок. «Это ваш капитан и его брат!» — кричу я. «Спасайте их, если хотите!» «Или пускай тонут! Мне все равно!» Предоставив людям в шлюпках выбор — спасать своего капитана или преследовать нас, я выигрываю для нас еще несколько секунд, пока они колеблются. Я вижу, как над бортом шлюпки возникает несколько мушкетных стволов и пригибаюсь. Грохот залпа! Азура! Как же я люблю этот звук! Паре человек даже удается выбить щепки из планширя. Отличные стрелки. Жаль, что они не в моей команде. Первая шлюпка поворачивается к капитану, вторая отправляется вслед за нами. «Друз! Кролю, командую я. Он берет руль, а я прыгаю на планширь и солитую гребущим за нами морякам. «Доброго дня вам, парни!» — кричу я. «Да будет вам известно, что вас обставил никто иной, как капитан Пушкарь. Нет стыда в том, чтобы проигрывать лучшим. Вы еще расскажете об этом дне своим внукам, если останетесь живы. Так что лучше поворачивайте обратно, ибо я, капитан Пушкарь, «Убийца акулы морских демонов! Если желаете, могу прибавить вас к списку!» У меня на готове самодельная гренада, но я бы предпочел оставить ее в покое. Фитилем для нее служит тряпка, в которую я втер чуток черного пороха, а сам корпус, наполненная порохом бутыль, с деревянной пробкой накрепко вбитой в горловину. Такой снаряд запросто может взорваться у меня в руке или не взорваться вовсе. Надо бы мне раздобыть себе цвета мага. Правда, от магии я начинаю нервничать, словно отданная в наложницы девственницы, но порой даже пушкарю. Не удается самому добиться желаемого. Что поделаешь? В один день масло льется тебе в глотку, а в другой приходится смазывать им дырку в заднице. Люди в шлюпке проклинают меня на все лады. Они уже разрядили свои мушкеты, но пара человек бросает весла, чтобы перезарядиться. Отлично! Чем меньше грибцов, тем меньше скорость». Я смеюсь над ними, еще один перестает грести. Они принимаются ругаться, вопить друг на друга, требовать, чтобы другие грибли быстрее, клясться, что прикончат меня. Рабы на нашей галере делают еще один грибок огромными веслами, потом еще один и еще... Этого достаточно. Мы набираем скорость. Я снимаю с головы шляпу, взмахиваю я ее и отвешиваю поклон первоначальным владельцам галеры, остающимся за кормой. Пару секунд спустя раздается пара мушкетных выстрелов. «Люблю эту музыку!» Тем временем я уже повернулся к своим людям. «Осмотрите здесь все!» — командую я. «Капитан Пушкарь желает в течение недели захватить еще один корабль!» Мне нужно знать, будет ли у меня достаточно пороха для этой задачи, или мне опять придется обходиться невероятной силой своего обаяния. Да, и что там за адское зелье пьют эти варвары? Мед? Так и быть. Вскрывайте мед. По чарке каждому и еще по две в течение вечера, если сумеете меня как следует развлечь».